Подмосковье. Санаторий МИД СССР. 30 июля 1988 года. Продолжение. «Николай, ты чего тут сидишь? Пошли к нам, шашлык уже готов». Отец взял его за руку, повел за собой, шепнул по дороге. «Веди себя нормально. Ради матери». Шашлык действительно уже разбирали. Это были люди, которые были знакомы с детства. Свой круг, своя среда. Люди, для которых вершина жизненного успеха — это место в Миде или в Нешторге, которые хвастаются друг перед другом своими заграничными поездками и тем, что в них удалось купить. Эта жизнь должна была быть и его жизнью, но не стала. Возможно, потому что когда-то в Токио ему сказали «Пусть самурая смерть». — А воину-интернационалисту оставили? — А как же! — Николай поморщился. Он никогда не считал себя воином-интернационалистом и не искал себе никаких льгот и особого отношения. Да и война это. Какой к черту интернационализм? Интернационалистов там обычная это резня, восточная, пахнущая кровью и дерьмом. Шашлык был хорошим. Все-таки профи готовили. Под вот коньяк, курвазье, не что-то там. Заговорили о политике. «Позвольте, Игорь Ильич, позвольте. Мы не можем, просто не имеем права поддерживать Хальк. Ну и что, что они сильнее? А где ваша большевистская принципиальность?» «Дурак». «Там вся большевистская принципиальность. Все твои слова про большевистскую принципиальность здесь — это просто красивая фразы в разговоре. А там обгорелое мясо на рыжей от огня броне». И те пацаны, которые там остались, в гробу видали твою большевистскую принципиальность. Николай встал. — Ты куда? — моментально насторожился отец. — Живот скрутило. — Пошел к двухэтажным коттеджам. Дамы отдыхали там. Это мужчины пошли на свежий воздух мясо жарить. Горели окна. Перед самым домом он скрал шаги. — Ну, вот и жених твои ливички. Старший лейтенант. «Немного подтолкнуть генералом будет». «Нет, нет, Ириш, нет. Ты его глаза видела? Сидит, молчит». «Может, и хорошо. А то иные как начнут говорить, так лучше, чтобы молчали». «Нет. Нет. Этот интернационалист еще нас ночью вырежет, о чем только думала Люба, сына в армии отпустила. Денег врачам пожалела?» «И про Настю слышала? У Караваевых старшая. Нет». «За еврея замуж вышла». Не заходя в дом, Николай пошел к дороге, где автобусную остановку он запомнил еще по дороге сюда.